«Эпилог. Владимир. Как я и обещал, приехал тот самый светило медицины, которому было не так-то просто пробраться. Мы втроём сидели у меня в кабинете и ждали, когда доктор начнёт говорить. — Ну, что я вам скажу, дорогие мои? — мужчина говорил по-русски с сильным акцентом. — Всё не так и плохо. Нервная система в порядке, все кости срослись, мышцы в норме. У вас, милая, есть все шансы встать на ноги. Понадобится пара операций, после которых будет реабилитация. Но всё возможно. После этих его слов у меня словно камень с души упал. «Руками вы двигаете, пусть и плохо, но всё же». Если готовы, я назначу дату операции. Так скоро?» Юля явно была не в меньшем шоке, чем я. «А что ждать?» «Вы правы, доктор. Назначьте нам дату, и мы прилетим. Слово взял уже я. Это не обязательно. У меня здесь хороший знакомый держит клинику. Могу провести операцию в России» и реабилитацию пройдете тут же. Я буду наблюдать за динамикой, и если что-то пойдет не так, вы можете прилететь в Израиль. Но не думаю, что будут какие-то проблемы. То, что не нужно никуда лететь и опять разрываться на две страны, было очень хорошо. Да, затрат больше, потому что требовалось оплачивать перелет врачу. Но это того стоило. И мы согласились. Прошло три месяца. За эти месяцы мы много чего пережили. Уже после первой операции появились заметные улучшения. И нам сказали, что второй раз, возможно, оперировать и не придется. Все складывалось просто замечательно. Теперь она могла полностью двигать руками. Ноги поддавались не так просто но она работала над этим. Постоянно наблюдал, как она занимается одна. Сначала ругал ее, а потом перестал. Она все равно сделает все по-своему. «Юль, ты опять за старая!» — проговорил я, входя в спортзал. «Смотри!» — Юля потянулась к лестнице, которая была приварена к стене, и схватилась за нее руками. Я стоял и смотрел, как завороженный. Она резко поднялась с кресла и встала на обе ноги. «Юля!» — подбежал я к ней и схватил за талию. «Я стою, Вов, ты представляешь, я стою сама и чувствую это!» Ее глаза заполнила пелена слез. «Моя умница!» — поцеловал я ее висок. Ты не забыла, что нам завтра в ЗАГС? Нет, ты мне ежедневно напоминаешь об этом, после того дня, как я согласилась. Я хочу, чтобы ты быстрее стала моей женой и не смогла больше от меня убежать. Вов, мы уже были один раз женаты. Может, ну его этот штамп? Ну уж нет, я хочу, чтобы моя дочь родилась в полной семье. Как, кстати, она там поживает? Я приложил ладонь к еще плоскому животу. Да, я через восемь месяцев стану отцом. Кажется, судьба дала мне еще один шанс исправить все свои ошибки и начать все сначала. Я смогу смотреть, как рождается моя дочь, слышать, как она первый раз заплачет, прикоснуться к ней. Я безумно хотел дочку. Хотел стать отцом маленького ангела, которого смогу подержать на руках и вдохнуть аромат детской кожи. Только сейчас, когда опять почувствовал себя живым, я понял, что счастье, оно не мое, из за него не нужно платить. Мы его создаем сами своими силами, опираясь на старые раны от прошлых ошибок.